Офицер попросил открыть комнату, хлестнул по ней тонким бичом света, и Аурелиана Второй и санта софия де ля Пьедат увидели жгучие глаза Хосе Аркадио Второго, когда его лицо на миг было выхвачено из тьмы, и поняли. Наступил конец одному волнению, и началось другое, которому нет иного конца, кроме покорности судьбе. Но офицер продолжал шарить по комнате лучом фонарика и ни к чему не проявлял видимого интереса. Хосе Аркадио II понял, что офицер смотрит на него, но не видит. Затем офицер погасил свет и закрыл за собой дверь. Когда он обратился к солдатам, до Аурелиана II дошло, что юный вояка смотрел на содержимое комнаты Мелькиадеса глазами полковника, Аурелиано Буэндии. «Действительно, в этой комнате лет сто никого не было», — говорил офицер солдатам. «Наверно, тут и змеи уже завелись». Когда дверь за ними затворилась, Хосе Аркадио Второй с уверенностью мог сказать, что отвоевался он навсегда. Много лет назад полковник Аурелиано Буэндии убеждал его, будто война затягивает и увлекает, и старался доказать это бесчисленными примерами из собственной жизни. Хосе Аркадио II ему верил. Нынешней же ночью, когда военные смотрели на него, не видя его, а он в это самое время думал о драматизме последних месяцев, об ужасах тюрьмы, о панике у вокзала и о поезде, набитом трупами, ему подумалось, что полковник Аурелиано Буэндия Либо дурачил его, либо сам был дураком. Зачем тратить столько слов, чтобы объяснить то, что чувствует человек на войне, если достаточно одного слова — страх. Остальные домочадцы забыли о нем, даже Фернандо, который ничего не имел против его пребывания в доме, когда услыхала, что военные смотрели на него, но не видели. После того, как Хосе Аркадио Второй просидел шесть месяцев в заперти, а военные ушли из макондо Аурелиано Второй снял замок с двери, ища с кем бы перемолвиться словом, пока пройдет дождь. Как только дверь распахнулась, ему стало дурно от зловония, плывшего над горшками, которыми был уставлен весь пол, и которые были заполнены почти до отказа. Хосе Аркадио Второй, оплешививший, незамечающий омерзительных испарений, пропитавших воздух, все читал и перечитывал непостижимые пергаменты. Вокруг него разливалось ангельское сияние. Он едва взглянул на открывшуюся дверь, но брату было достаточно увидеть его взгляд, чтобы прочитать в нем повторение роковой судьбы прадеда. Их было больше трех тысяч только и сказал Хосе Аркадио Второй. «Теперь я точно знаю, что там были все, кто пришел к вокзалу».